Анна Гурова. Громовая жемчужина. Пролог. Горная деревушка заметена снегом по самые крыши. Искрится нетронутый снег, рассечённый резкими синими тенями, прозрачен морозный воздух. Деревня на склонах белой атыни. На далёких вершинах гор Комсон колдовским светом мерцают ледники. В такие вечера в деревнях поплотне закрывают зимние деревянные ставни. Разводит яркий огонь в очаге, садятся к нему поближе всей семьёй и так сидят до поздна, рассказывая завораживающие страшные сказки о зимней нечисти. Но только не здесь, в Сасуримуре, где страшные сказки стали явью. В домах свет не горит, не протоптаны дорожки в глубоких сугробах. Осенние ветра давно разорвали летние бумажные ширмы. Многие крыши провалились, снег лежит в домах Очаги остыли навсегда. Люди покинули деревню много лет назад, в тот проклятый день в начале осени, когда из скорпиониной долины вернулся мёртвый кагерр, лесной чародей мог квесинца, сопровождаемый демоном в обличье чёрного горного волка. Кто помог им восстать из пепла обитателям Сосуримуры было неведомо. Они просто сбежали в ужасе, оставив незапертые дома и неубранный урожай. А мертвец прошел в дом старосты, да там и обосновался. В тот зимний вечер в глубине заброшенного дома старосты было, как всегда, промозгло и неуютно. Пахло старым костром, стены заиндивели, из углов веяло могильным холодом. Ветер, однако, внутрь не проникал, и тлеющие в очаге угли давали кое-какое тепло. Полумрак едва освещал масляный светильник. Моквисин Кагеру, накинув на плечи старое ватное одеяло, сидел у очага за низким столиком, обложившись свитками и разрезными книгами и читал древнюю рукопись, делая пометки и выписки. Сожженные пальцы уже неплохо слушались, но все еще болели. Колдун то и дело кривился, но ни на мгновение не прекращал свою работу. Неожиданно, не закончив фразы, он отложил кисточку, поднял голову и прислушался. «К нам, похоже, гости», — сказал он вслух, обращаясь в темноту. В сумраке бесшумно шевельнулась огромная тень. «Не трудись, тошнотник», — раздался голос на крыльце. «Не нужно меня встречать, я сама найду дорогу». В дом вошла юная девушка. Мотнула головой, стряхивая снег. Снежинки ледяными искрами блестели в ее черных волосах. На девушке была бедная крестьянская одежка. Широкие холщовые штаны, просторная рубаха, поллинялый ватник. Она была босиком, но не похоже, чтобы её беспокоил холод. Несколько мгновений она стояла в дверях, глядя в упор на Кагеру золотистыми тигриными глазами. Так это правда, прошептала она. Ты не умер. Здравствуй, Мисок, сказал Кагеру. Рад тебя видеть. Я знал, что ты когда-нибудь вернёшься. Проходи, погрейся у очага. Ха. Неужели ты думаешь, что я вот так подойду к тебе, моквесин? Оба не оставались неподвижными. Но ты уже пришла в мою деревню. Я могу уйти в любой момент. Попробуй-ка, поймай меня. А ты уверена, что никто не стоит сейчас у тебя за спиной? Мисук не оглянулась, как втайне ожидал Кагеру. Она вообще не шевельнулась, только засмеялась. «Да наверняка там уже кто-то стоит», — сказала она. «Небось, тошнотник подбирается, или какой иной бес? И что мне до этого?» Очертания месук вдруг задрожали, поплыли, словно отражение в капле воды. Лицо погрузилось в синеватую тень. Кагеру поморщился, прикрыл глаза ладонью, как от резкого света. «Понял? Захочу — появлюсь. Захочу — исчезну». «А, вот оно что! Стало быть, ты теперь фея!» Мисук довольно улыбнулась, снова обретая четкую форму. Сизая тень отступила. «Мой отец, горный дух с иголки, научил меня умением, что людям недоступны. Этому и многим другим. Он хороший учитель, в отличие от тебя!» Кагеру не обратил внимания на мелкий укол. Итак, ты выбрала судьбу феи, повторил он. Помнится, у твоей матери были на твой счёт совсем другие планы. Мисук скорчила рожу. Ничего я не выбирала. Это всё вы, ты и мамаша. Да, она почему-то хотела, чтобы я стала человеком. Я никогда не понимала зачем. Что в этом хорошего стать такой, как она? Пусть она умна, хитра и ловко наводит мороки. Но всё равно останется безобразной старухой. Старость, болезнь, смерть, рабство вот удел человеческой женщины. Не только, заметил Кагеру. Если бы не твоё нелепое упрямство, я бы показал тебе, чем ещё отличается судьба женщины от судьбы феи. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, думая об одном и том же. Проходи, мису Не топчись в дверях, вкратчиво повторил Кагеру. Ты же сама наверняка знаешь, что я сейчас слишком слаб, чтобы удержать тебя здесь силой. Иначе ни за что бы сюда не явилась, будь ты хоть сто раз фея. Девушка пожала плечами, прошла к очагу, скинула на пол ватник. Ну и грязь тут, проворчала она, устраиваясь на плетёной циновке. Сажа какая-то везде. Фу. Истинное удовольствие смотреть на тебя, Мисук, сказал Кагеру, не сводя с неё глаз. Какую бы рвань ты на себя ни напялила, всегда грациозно, как кошка. Мисук фыркнула. Именно так ты меня и одевал, когда я ходила у тебя в учениках. И всё-таки, почему ты жив? с жёстким любопытством спросила она, садясь на пятки. Как это случилось? Я же своими глазами видела, как тебя сожгли. Или это был морок? «Проверь — Проверь, — предложил Кагеру. Новая кожа, темная и шероховатая, туго обтягивала кости его черепа. Черты лица восстановились еще не до конца, придавая колдуну пугающее сходство с засушенным трупом. Впрочем, Мисук было сложно смутить такими вещами. Поколебавшись, она придвинулась ближе и осторожно коснулась щеки колдуна. — Чудеса? — Пробермотала она, проводя пальцами по сажённой коже. Плоть выросла заново. Ты не должен был выжить. Это чьи-то сильные чары. Вместо ответа Кагеру расстегнул косой ворот рубашки. Смотри, сказал он. Видишь этот шрам под ключицей? Огненный демон, освободившись благодаря маленькому блудку мотыльку, сначала переломал мне все кости. Потом взял железную кочергу и проткнул меня насквозь, пришпилил к опорному столбу как в стрекозу. Я был тогда ещё жив. А потом дом сгорел, до да углей сгорел, и я вместе с ним. "И что было дальше?" деловито спросила мне Сок. Я проторчал там несколько лет, достаточно, чтобы пепелище превратилось в зелёный холм, а мой труп в кучку почерневших костей. Затем демон вернулся и вернул тебе жизнь. Вернее, дал взаймы, в счёт будущих услуг, так? Хм, хоть ты и новоиспечённая фея, но в мотивах своих сородичей демонов вижу, разбираешься неплохо. Конечно, в своё время огненный демон потребует плату, но надеюсь, это произойдёт не скоро. Пока я немощный и слаб, с меня взять нечего. Помнится, там был ещё второй которого выловили из ручья, доходя до Асхаимоти, что с ним понятия не имею. Освободился и ушёл. На самом деле, всё было далеко не так просто. Кагеру не забыл, что именно второму богу или демону пошла в жертву или в пищу его жизнь. Но говорить об этом Мисок он не собирался. Мисок покосилась на свитки и футляры с книгами. Интересуешься, чем я тут занят? Кагеру протянул ей первый попавшийся рукопись. Мисук прочитала начало и захихикала. Повесть о двух влюблённых соснах? Развлекаешься сказками? Это театральные пьесы, серьёзно ответил Моквесин. Ты, наверное, не знаешь, что в старину на островах Кирим существовал древнейший ритуальный театр. Мисук небрежно бросила рукопись на кучу свитков. не до театра дела нет. Хватит пустой болтовни, колдун. У меня к тебе пара вопросов. Я давно жду, когда ты наконец перейдёшь к делу. Девушка обняла руками колени. Скажи, не знаком ли ты с неким, даже и не скажу наверняка, человеком, демоном или призраком? Выглядит он как уроженец Керима, на вид лет 30, синеглазый. Одевается в чёрное, на лбу клеймо императорской тюрьмы. Нет, не знаком, после долгой паузы ответил Кагеру. Вот удивительный вопрос, не ожидал. Клеймённый призрак надо же. А что он натворил этот демон или человек? Он преследует мотылька, взглянув ему в глаза, сказала Мисок. Как не владел собой Кагеру, а всё же при звуке имени мотылька его перекосило от ненависти. Преследует с какой целью? Я ещё сама не поняла. То ли он пытается втробете его в неприятности, то ли наоборот защитить. А может, у него свои цели, с благом или горем Кимо никак не связанные. Я по правде сказать, собиралась спросить тебя. Я сильно подозревала, что этот призрак один из твоих слуг. Но теперь что-то засомневалась. Нет, это не мой слуга. И я не посылал его убить мотылька по одной простой причине. Я собираюсь прикончить его собственнорочно. Речь вовсе не идёт об убийстве, сказала Мисук, внимательно наблюдая за своим бывшим учителем. Этот клемённый тип, ты не поверишь, о чём он просил нашего малыша Мотылька. Он допекает его просьбами убить некоего Рэя Люпина. Рэй приятель Кима, говорят, весьма одарённый юноша. но решительно ничем не примечательный. Рэй люпил, — повторил Кагеру, — смутно припоминаю, какой-то купеческий сынок, который решил стать монахом. О нем упоминал тот бедняга-гадальщик, как его там звали. — Кушиура, которого ты убил, — насмешливо подсказала Месук. — Сначала, само собой, выведу в последние вести о Киме. С какой целью, очевидно. Да, я многое о тебе знаю. Не так уж ты слаб, как прикидываешься. Даже твой волчий демон по-прежнему тебе служит. Предупреждаю, глаза девушки сузились. Даже не старайся навредить мотыльку. Я этого не оставлю. Конечно, с таким защитником, как ты, не сравнятся все монахи каменные голки. Парню будет за чьей спиной укрыться, когда у монаха лопнет терпение. — И они выставят его за ворота! — презрительно ответил Кагеру. — Не пойму, зачем ты возишься с этим несчастным мотыльком? Месук торжествующе улыбнулась и нанесла последний удар. — Я намереваюсь выйти за него замуж. Кагеру треснул ладонью по низкому столику. Глиняный светильник подпрыгнул, едва не опрокинувшись. Свитки и разрезные книги посыпались во все стороны. — Зачем тебе мотылек? рявкнул он Он просто мальчишка, ничего больше. Если бы я воспитал его, из него возможно могло бы получиться что-то путнее. А Вольг Вангенгон вырастил из него заурядного светского бездельника. Клянусь, такому ничтожеству даже мстить себя не уважать. Да, ты бы мог тебе выучить, перебил его Мисок. Только ведь ты предпочёл принести его в жертву. Ты бы и меня мог выучить, если бы преодолел свою гнусную натуру. Для тебя любить значит подчинить, сломить волю, превратить в послушную куклу и никак иначе. А у мотылька есть то чува у тебя со всеми твоими умениями, отродясь не бывало. Простая человеческая жалость. Голос Мисука оборвался. Довольно долго колдун и его бывшая ученица сидели молча. Наконец, Кагэ рассказал мрачно: "Хорошо. Теперь у меня появилась ещё одна причина его убить". Ха! Апостал. Кима тебе не найти. Он спрятан так, что его не найдут даже боги. И вовсе даже не в монастыре, а совсем в другом месте. К счастью, у него хватает сильных заступников. Если все не подобны тебе, насмешливо сказал Моквесин. То матылёк расстанется со своей мательной жизнью ещё до конца этого года. И я позабочусь, чтобы это расставание было нелёгким. Мисук вдруг приблизилась так близко к Геру, что он ощутил её дыхание на своём лице. Как же ты превратился в ничто, Сихан, промурлыкала она, заглядывая ему прямо в глаза. Вся твоя власть вот она. Пепел и сажа. Сетишь тут как паук и строишь козни, а сам не можешь повиливать даже собственным телом. Ты уже не тот учитель, что раньше. Ты превратился в старую сморщенную ящерицу. Куда тебе, дакима? Знаю, ты желал бы задержать меня тут. Так попробуй. Смотри, я совсем рядом. В тот самый миг, когда руки колдуна были готовы схватить её, она исчезла и снова появилась из пустоты, на этот раз у дверей. Кстати, словно бы вспомнила Мисук, натягивая поношенный ватник. Тут синеглазый, который то ли демон, то ли призрак, он тоже сказал, что любит меня. Правда, забавно. И что даже смерть его не остановит. Ночь я смерть не уточнил. Вот тебе загадка. Подумай над ней на досуге. Мисук музыкально засмеялась, шагнула за порог и пропала во тьме зимней ночи. Кагерру осталось сидеть у столика посреди вороха свитков. Голова у него шла кругом. В тени возле двери, словно отсвет жаровни, блеснули две красные точки. Затем из темноты появилась морда чёрного волка. Димон посмотрел вслед девушке и издал негромкий рык. «Нет, тошнотник, сегодня нам ее не догнать», — тихо сказал Кагеру. «Но ты не беспокойся, она от нас не уйдет». Он провел рукой по лицу, словно прогоняя сон, и принялся собирать рассыпанные свитки. Месук не обратила на них внимания и зря. Сказки, легенды, пьесы — никто не воспринимает их всерьез. А между тем, имена они самое надёжное хранилище запретной памяти. По крупицам Кагеру восстановил почти весь пантеон древних киримских богов: боги грома, огня, моря и луны, солнца и сева. Конечно, никаких имён памяти о них было стёрто имперскими чарами, но нигде не было упоминания о том единственном боге, имя которого Кагеру знал. Сахимоти. Страшнее той бури не помнили на островах Керим. Несколько дней дул ветер с моря, пока не превратился в ураган. Ветер принес ливень, да такой, будто море встало на дыбы и набросилось на побережье. Океан превратился в адский котел, в царство смерти. И как будто мало было ветра с ливнем, началась гроза. Это позднят и осенью. Низкое серое небо почернело. В тучах вспыхивали сполохи, словно хищные глаза демонов. Глухой громовой раскат, и по дымным облакам к горизонту покатилась огненная волна. Светилище на горе Омая стояло у самого моря. Ступени его парадной лестницы спускались к воде. Не будь оно на вершине холма, волны бы мгновенно разорили его. Но и так храму приходилось туго. Крышу давно унесло, разбросало лазурные черепицы до самого Ниена. Внешние галереи рухнули, не выдержав натиска бури. Однако до нижних ярусов море и ветер пока не добрались. Грохот волн и завывание ветра сливались в один монотонный рёв. Каменные стены содрогались от тяжёлых ударов ветра. Ветер ли это, или это молад царя преисподних разрушает святилище мятежного бога? пусть бывшего, но непобежденного. И сдаваться он пока не собирался. На первом ярусе святилища, лишенным окон, буря почти не ощущалась. Ровным пламенем горели светильники. Успокаивающе поблескивали в сумраке полированные колонны из темно-золотистой сосны, смолистые балки под потолком, пятна красного и синего в глубине алтаря, отблески огоньком на бронзовых гадальных дисках, Как будто ничего не изменилось. В темноте под сводом прятались от бури ласточки. Из алтарной ниши за резной решётки внимательными человеческими глазами смотрел белый дракон, одна из апостаси Сохимотина Ками, бога, которому поклонялись в святилище Омая. В когтистых лапах дракона сиял символ его власти бахромчатая звезда. Вокруг закрытого алтаря стояли фигурки мусуби, одушевлённые изображения различных нишевых божеств, маленькие киримские боги, почти все они уже потеряли и власть, и имена. Рядом с алтарём собрались жрецы. Их осталось всего пятеро из 88. Прочие давно сбежали, спасаясь от гнева богов небесной иерархии и императорских войск. Жрецы сидели, опустив глаза, И каждый пытался казаться спокойным, чтобы подбодрить других. Никто не молился. Молиться было поздно. Кирим захвачен. Официально объявлено, никакого государства здесь нет и не было. Вы провинция империи. Ваш властелин на земле великий неименуемый, на небе господин семи звёзд. Асала стольку убедить в этом недобитых киримских богов. Некоторые из них отличались редким упорством. Снаружи так грохнуло, словно небо обрушилось на землю. Жарицыв вскочили на ноги, решив, что настал их последний час. Но гром прокатился по небу и больше не повторился. Кажется, и буря пошла на убыль, неужели кончена? И тут в пропитанном благовонием воздухе раздался сухой пронзительный треск. Светильники мигнули, пламя на миг стало синим, храм погрузился в тень. Когда огни снова вспыхнули, в дверях появилась фигура в доспехах, окруженная облаком ядовитого дыма. Обычный человек, не жрец, не смог бы увидеть того, кто появился в храме. Бок был высокистроен, с ног до головы закован в пластинчатые латы, шлем с устрашающими крыльями закрывал пол лица. Бластинчатые доспехи покрывал белоснежный иней. От фигуры веяло невыносимым холодом, даже не зимним, потусторонним. В руках Бог держал пылающее копьё. Листовидный наконечник багровел изнутри, постепенно остывая. Бог разжал руку, копьё упало на пол и равнодушно посмотрел на ладонь. Кожа на ней сгорела вместе с перчаткой. Жрецы уже стояли, согнувшись в церемониальном поклоне. Старший из них выступил и начал торжественно. — Приветствуем тебя, Осахимотино Ками, копьеносец, хранитель, удостоивший нас посещением. Бог снял шлем. Его лицо было в крови и копоте. — Куда это меня занесло? — хрипло спросил он. Святилище на горе Ома облеснее, но что на восточном побережье о потрясающе стремительный. Оставьте титул жрец. Всё кончено. Быстро уходите. Сейчас здесь будут боги небесные и иерархии. От святилища камня на камне не останется. Все, кто хотел уйти, уже ушли о потрясающе стремительный. С достоинством сказал старший жрец. Мы останемся с тобой до конца. Сахимоти махнул рукой и начал сдирать со второй руки сгоревшую перчатку. — Это бессмысленно. Я ничем не смогу вам помочь. — А мы тебе, о великий? — спросил другой жрец. Бук невольно усмехнулся. — Помочь мне? Если бы за мной по пятам не гналась смерть, я бы вас вознаградил за верность. Уходите в холмы немедленно. Впрочем, я воспользуюсь вашим предложением. Один из вас пусть останется. — Все мы будем рады умереть за тебя, — послышались взволнованные голоса. — При чем тут смерть? — Ты хочешь наградить? — При чем тут награда? — резко сказал Сахимоти, вытирая копоть с лица. — Все, что могу пообещать, — полная неопределенность. Доброволец может вернуться на землю через пятьсот лет, а может вообще не вернуться. Может получить ужасное посмертие. Куда пойдёт его душа теперь, когда всё развалилось, и долина высокого неба захвачена, я даже представить не могу. Я честно скажу, мне нужно только тело. Взгляд Сахимоти пробежал по сухопарым фигурам жрецов, причём желательно покрепче и помоложе. Жрецы быстро посовещались, и вперёд шагнул один из них, худой и высокий, с правильным строгим лицом и светло-серыми глазами. — Я самый младший, — спокойно сказал он. — Мне двадцать девять. Пусть мое тело послужит тебе во благо. Снаружи снова грянул гром. И на этот раз светилище не выдержало натиска урагана. Ветер выбил двери, ворвался в зал и погасил светильники. Бронзовые гонги застонали сами по себе. Воздух наполнился свистом и воем. Четверо жрецов еще раз поклонились, и потихоньку исчезли за алтарем. В нижнем зале остались только Сахимоти и младший жрец. Сахимоти подобрал с пола копье. Оно уже почти перестало светиться, едва рдея в темноте. «Возьми», — протянул он его жрецу, — «по его лезвию ты уйдешь в Гадзен». Младший жрец принял копье, недрогнувшими руками вонзил его себе в живот и свалился под ноги Сахимоти. Небесное оружие не оставило раны. Душа ушла, тело осталось невредимым. И вернёшься в земную завадь, когда тебя призовут моим именем. Сахимоти, не отрывая взгляда от тела жреца, быстро и беззвучно сотворил заклятие, соединяющее его дух и эту бренную плоть. Надежды на успех мало. Даже в лесу вечного утра, даже в человеческом теле Боги небесные и иерархи быстро найдут его и убьют окончательно. Это не выход, а всего лишь лазейка, отсрочка, на год или на день или даже на полдня. Но мало ли что может случиться за эти полдня. Тем временем малиновое сияние копья распространилось на всё тело жреца. В несколько мгновений оно казалось созданным из одного только света. Потом тело задрожало и растаяло в воздухе без следа. Доброго пути, прошептал Сахимоти и протянул руку к копью. Но оно, словно истратив последние остатки силы, угасло, почернело и рассыпалось в прах в его руках. Аха! раздался пронзительный, режущий уши женский вопль. Вот он где спрятался. Бей его, подхватил громоподобный бас. Бей мятежника. Ветер беснавался в стенах храма, разоряя богатое внутреннее убранство, обрывая завесы и терзая в клоччи цветычные гирлянды. Но троим вошедшим не было дела до урагана. Ветер будто обтекал их, вихри клубились вокруг, не причиняя вреда. Один из троицы выглядел как монах: строгая одежда, бритая голова, постное лицо. Непонятно только, как в его руке оказался мяч. Второй напротив блистал золочёными латами, словно полководец на императорском параде. На голове его красовался шлем с плюмажем, с могучих плеч ниспадал багровый плащ. Надменное широкое лицо украшала чёрная бородка. Третьей была обнажённая женщина, полускрытая дымным облаком. Сквозь её угольно-чёрную плоть просвечивало пламя. На разрисованном магическими узорами лице горели свирепые жёлтые глаза. Прямо из руки вырастал многохвостый огненный хлыст. Сахимоти выпрямился и мрачно взглянул на богов небесной иерархии. Надо же, какая честь. Сам Хенму, имперский бог войны. И монах, бессмертный воитель. Это-то зачем? И демоническая охотница из огненной преисподней, с которой всё и началось. Поняв, что не справляется с мятежным богом адна, она поступилась гордостью и вызвала подмогу. "Берегитесь копьё хранителя", раздался голос монаха. Демоница ответила хохотом из облака дыма. "Он безоружен", она улыбнулась, сверкнув длинными клыками. "Копьё сгорело". "Что?" наделся скрыться в храме киримец думал мы тебя здесь не найдём вот это я люблю травить вас по углам как крыс долина высокого неба капитулировала ещё вчера раскатистым басом заявил бог в роскошных доспехах твои родственники признали поражение я и без вас это знаю проворчал сахимоти тогда почему ты трепыхаешься Демоница щелкнула по полу огненным хлыстом. — Да вот, хотел посмотреть, кого ты еще позовешь на помощь, охотница. — Не знаю, хватит ли у вас сил, чтобы втроем расправиться с безоружным. Может, послать за господином семи звезд? Огненный хлыст в руке демоницы вспыхнул багровым пламенем, ощетинился иглами. — Подожди, — ровным голосом сказал бессмертный воитель. — Где второй? Да, подхватил Хенму. Где бог грома? Каминари? Он упал в море. Это я его схвыбла на лету, гордо заявила охотница. Слыхали, как бабахнуло. А мне показалось, что он бросился в море сам, возразил бессмертный воитель. Это непросто. Демоница зажмурила удлинённые огненные глаза и принюхалась. Из её ноздрей вырвались изочки пламени. Бессмертный воин поморщился и постарался встать так, чтобы адская охотница оказалась от него как можно дальше. "Я его не чую", объявила она. "Существа по имени Каминари больше нет на этом свете". Сохимоти мысленно перевёл дух. Больше всего, гораздо сильнее, чем за свою собственную жизнь Он боялся, что боги не поленятся и отправятся в донную страну искать останки Каминари. Это означало бы конец всего. "Давайте уж скорее покончим с этим мятежником", сказал Хенму. "Что-то я устал подавлять бунты, такое утомительное занятие. Отправьте его в надзвёздную тьму", предложил бессмертный воитель. "Оттуда не возвращаются даже высшие боги". Хэнму поднял взгляд к потолку и тяжко вздохнул. «Ох, — Ох-ох-ох, опять тащить его наверх. Давайте лучше вышвырнем его на обратную сторону кратчайшим путем. — Как это? — Да через океан. — Как бы он не ускользнул по дороге, — сказал бессмертный воитель. — Смотрите, здесь ему поклонялись как морскому дракону. — Дайте ко мне! — азартно воскликнула демоница. Сейчас я лишу его возможности ускользать куда бы это ни было. Подожди, охотница. Надо исполнить ритуал. Хенну протянул руку и достал из пустоты огромный алебарду. Оружие распостраняло красновато-золотистое сияние. Оно озарило могучую фигуру бога войны, придавая ему торжественный и зловещий вид. Умри, мятежный дух, возгласил он, обращаясь к Сахимоте. Приговор тебе вынесен, и обжалованию не подлежит. Да не будет тебе ни надежды, ни избавления. Имя твое да будет забыто во веки веков. И вам того же, — пожелал Сахимоти. Сахимоти закрыл глаза и погрузился в вихрь мест и времен, стараясь отрешиться от тела и его боли. Боги могут делать с ним все, что угодно. Его нынешняя оболочка больше не имеет значения. Миры, в которых он правил, храмы, где ему поклонялись, все обличия, в которых он приходил к людям, и пастасие воплощения мелькали в его памяти и исчезали словно брошенные в огонь свечки. Софимоть будет жить в окаживые люди, которые его помнят. А что будет потом? Наконец на него обрушился удар адского хлыста, разрывающий душу и тело, ломающий кости и волю. Боги работали быстро и грязно. Сахимоте доставил им немало беспокойства, и в другое время они занялись бы его уничтожением более вдумчиво и тщательно. Даже у обычного колдуна не так-то просто исторготь душу из тела, чтобы потом она не вернулась отомстить. Но сейчас было особое время. Свод небес Кирима обрушился, похоронив под собой побеждённых богов. За последние месяцы в небесных битвах их погибло несчётное множество. Даже сильнейшим не дано плыть против водопада. Комком обожжённой плоти Сахимоти был брошен в бушующие волны Тайхэо. Он медленно опускался на дно в холодную темноту. Ещё немного и он станет всего лишь развоплощенным духом, выкинутым в хаос. По крайней мере, именно на это рассчитывали боги небесной иерархии. Сахимоти надеялся, что его дух отправится в другое место и ждал смерти так спокойно, как позволяли обстоятельства. Но все изменил случай. Из темной толщи воды возник белесый силуэт огромной твари. В ванне... Прожорливый безмозглый хищник, привлечённый запахом крови, кружил вокруг растерзанного бога. Сначала Сахимоти воспринял его появление равнодушно, но внезапно ему пришла в голову мысль: вместо того, чтобы возрождаться в ненадежном человеческом теле в небонятно каком мире, почему бы не остаться в море, найти место, куда упал бог грома и сторожить его. Сколь угодно, до лучших времён. Ведь рано или поздно они наступят. Трое богов стояли на крыльце храма, наблюдая за морем. Демоница встряпенулась и потянула нас здрями солёный воздух. Он умер. Существа по имени Сахимот больше нет, удовлетворённо сказала она. Прекрасно. Работа закончена, уходим. Ага, только напоследок я доломаю этот храм, чтобы и ко мне от него не осталось. Дрогнула земля. Подземный толчок повалил каменные стены. Ураган гнул и ломал сосны на окрестных холмах. В глубине Тайхэо, прочь от берега, уплывал огромный пани.